Глава 22. Жди меня дома. Он словно разъяренный зверь. Дыхание его шумное, рвано вздымающаяся грудь, взгляд его цепкий, жадный, скользящий по изящной фигурке девушки и пальцы, сжатые в кулаки. Все буквально кричало о том, что он держится из последних сил. Она не боится его, смотрит с интересом, но в то же время со злостью. И я не знаю, какая боль связывает их, но ее так много, что я могу почувствовать ее на ощупь в этом густом и накаленном воздухе. «Мирон, уходи!» Она встает у него на пути. Он так близко, смотрит на нее с высоты своего роста. Я вижу, как сильно его ломает по вздутым венам на шее, поставшим каменными мышцам рук, по сжатым кулакам. «Не рада мне!» — слетает хриплое, надсадное с его губ. «Мирон!» — предостережение, а в глазах холод. Она скрещивает на груди руки, но не стараясь закрыться от него, а показывая твердость своих намерений. И в этот момент Мирон предстает предо мной совершенно другим человеком. Он уже не тот самоуверенный и дерзкий Гес. Он разбитый и напуганный, зависящий от одного лишь слова этой девушки, в глазах которой сейчас нет ничего, кроме колкого льда. — Ты же искала меня! Так я здесь! Он расставляет руки в стороны, пытаясь казаться хозяином ситуации. Мне так больно видеть его таким, что я отворачиваюсь и отхожу в сторону. Вдруг расстается грохот из глубины квартиры, словно дверь с силой ударилась о стену. А когда я поднимаю глаза, вижу, что в коридор выходит высокий мужчина лет пятидесяти на вид. У него влажные волосы, он одет в банный халат, а в устремленном на Мирона взгляде — удивление. Девушка озирается назад и, заметив мужчину, испуганно вздрагивает. Встретившись взглядом со своим любовником, Мэл срывается к застывшему Мирону. Ее ладони накрывают его плечи. «Мирон, пожалуйста, уходи!» «Амелия, кто это?» Раздаются удивленные с примесью злости голос мужчины. Мир опускает взгляд на женские бледные руки, коснувшиеся его плеча. Кажется, будто для него сейчас не существует никого, кроме девушки с глазами, так похожими на его. «Мужик, вали отсюда, если жить не надоело!» раздается напряженный мужской голос. Услышав его, Мирон приходит в себя, стряхнув в себя оцепенение, словно дорожную пыль с одежды. Он поднимает на него глаза. — Жить надоело! — усмехается, отбрасывая руки Мэл в сторону. — Давай, и я сейчас расскажу тебе, кому и как жить. Рычит Мир и с налету бьет ему в челюсть. Тот падает, но, ударившись о стену, сохраняет вертикальное положение и тут же срывается к Мирону. Гес слишком пьян, и свалить его с ног не составляет особого труда. Я вижу, как мужчина седлает Мира и бьет его по лицу. «Останови! Скажи ему, чтобы отстал от него!» — кричу, подбегая к девушке. Выругавшись под нос, она тут же бросается к любовнику. Артем, не надо! Ты его убьешь! кричит, вцепившись в его бицепс. Прорычав что-то в ответ, тот отстраняется от Мирона, мол, обхватывает его талию руками, прижимаясь к мужчине изо всех сил. Мирон на полу. Все его лицо в крови. Он перекатывается на бок, сплевывая кровь. Я слышу, как девушка уговаривает его отступить, говорит о том, что Мирон всего лишь старый знакомый и их ничего не связывает. Но все их голоса сливаются в бесконечный шум. Мое сердце рвется на куски, когда Гес начинает смеяться. И смех его, как признание собственной слабости и ничтожности. Смех отчаяния и боли, безысходности. Сейчас я как никогда чувствую его тоску по ней, по той, кому он отдал свое сердце, и кому оно совершенно не нужно. «Уходи!» Кричит девушка, загораживая собой мужчину, не пуская его Гесу. Словно очнувшись от сна, я подбегаю к Миру и, схватив его за руку, пытаясь утащить назад. Отойди! Он отталкивает меня. Мир, лучше уйти, слышишь? Гес вытирает рукавом испачканный кровью рот. Усмешка, слетающая с его губ, кажется зловещим предзнаменованием. «Где же ты была все это время, Мэл, а? Ты хоть однажды задалась вопросом, жив ли я, все ли со мной хорошо?» Она молчала, продолжая цепляться за стоящего рядом с ней мужчину. Мирон опустил взгляд на ее ладони, сжимающиеся на чужом предплечье. «И я же тебя ждал, сука!» Он выплюнул эти слова, словно они были самым опасным ядом. «И я ждал тебя!» «Все четыре года!» Мел оборачивается к Артему, быстро что-то говорит. Тот все еще не сводит гневного взгляда Смирона. «Нет!» — слетает жесткая с мужских губ. Она смотрит на него моляще. «Артем, пожалуйста! Дай мне две минуты!» Мужчина неспешно опускает на нее взгляд. Словно до сих пор поверить не может, что она просит его о таком. «Я никуда не уйду!» Восприняв его слова за согласие, она благодарно кивает и направляется к Мирону. «Я выступаю вперед, принимая на себя роль буфера!» «Где я была?» — произносит враждебно. Губы дрожат, а в глазах злость черная. «Не имеет значения, Мирон! Ты ничего так и не понял, ничуть не изменился за это время! Повзрослей, Гес, и, может, тогда поймешь!» Почему я уехала? Мир делает попытку дотронуться до нее, но я буквально выталкиваю его из коридора в подъезд. В проеме двери он замирает, ухватившись руками за косяк. «Идем, прошу, Мирон!» Хватаю его за лицо. Взгляд безумный, смотрит и не видит ничего. «Отойди!» — трясет головой, а я ногтями в подбородок его впиваюсь. «Пожалуйста, я прошу тебя, выйдем! Сейчас ты сделаешь только хуже!» «Хуже?» — смеется, Резанов меня взглядом. «Что может быть хуже предательства, Рокс? Скажи!» «Мирон!» — рычит Мел. «Лучше тебе уйти, если не хочешь получить еще!» Я не даю ему шанса отреагировать на грубые слова мужчины. Я все еще держу его за скулы, не разрывая зрительного контакта. — Мирон, пожалуйста, давай уйдем! Голос дрожит, в глазах собираются слезы. Я в отчаянии. Я должна заставить его прекратить то, что погружает его в еще большую глубину. Откуда выбраться будет невероятно сложно. Мирон смотрит мне в глаза. Долго смотрит словно пытается вспомнить, кто я и чего от него хочу, но, заметив слезы в уголках моих глаз, сдается, согласно кивнув, он берет мою ладонь в свою. Мэл! кричит, глядя поверх моей головы, был рад тебя видеть. Ты ведь тоже не изменилась нифига. Какой сука была, так ей и осталось. Резко дернув меня на себя, Он выводит меня в подъезд и хлопает дверью. Хлопает так сильно, что этот звук испугом оседает в крови. Мирон несется вниз по лестнице со всех ног. Я едва поспеваю. И когда мы оказываемся на улице, то бросает мою ладонь и, не обернувшись, направляется к авто. Он всем своим видом показывает, что дальше наши пути должны разойтись. Когда он открывает водительскую дверь, я спешу к нему. «Мирон, не надо! Я поведу!» Я хватаюсь за верхушку дверцы, но он отталкивает меня. «Отвали, Рокс!» После того, как он закрывается, я оббегаю машину, усаживаясь на пассажирское. ГЕС, словно механизм, запрограммированный на саморазрушение. И сейчас он делает все, чтобы сделать себе как можно больней. «Сваливай!» — рычит, полоснув по мне взглядом а я с ума схожу от отчаяния и страха, когда он хватается за бутылку и снова принимается за алкоголь. «Я не уйду!» Я вздрагиваю. После того, как резко повернувшись, он хватает меня за затылок. Его лицо в нескольких сантиметрах от моего, его пьяные, полные ярости глаза пронизывают насквозь. Мне становится холодно. «Я не уйду!» «Хоть убей!» «Ты пьян! Будет беда!» — в голосе сталь. Но только я знаю, с каким трудом она мне дается. И я не могу позволить ему навредить себе. Мирон смеется, отстраняясь от меня. Беда случилась давно, когда из-за маленькой кудрявой девчонки с улыбкой, о которой жить хотелось, она превратилась в холодную суку. Беда случилась, когда она вышвырнула меня за дверь, будто ненужного пса. Рокс, беда в том, что вот уже четыре года я как нарек завязки, Знал, что она шлюха, под каждого блин ложится, но все равно каждый раз оправдывал ее. Не позволяя так относиться к своим чувствам. — Исай прав, — Мирон усмехнулся. Самое смешное, мне плевать, что думает об этом Исай. И как это выглядит со стороны. Мне плевать, что думаешь ты и скажешь, Рокс. Мне плевать, что говорит она и что делает. И я никогда не смогу опустить ее. Я даже врать не буду, что мне это нужно. В воспаленных глазах слезы. Он стирает их с лица рукавом. «Выходи!» — роняет небрежная. Нет. Мирон открывает бардачок, швыряет в меня телефон. Убирайся отсюда! Потянувшись через меня, открывает дверь. Давай, вали! Паника снова стягивает нервы в тугие узлы. Мирон нет! Выругавшись сквозь зубы, он покидает авто. Спустя несколько секунд его грубые руки вытягивают меня на улицу. Мы еще за городом. Ты в своем уме? Но ему плевать. Какое ему до меня дело, если он уже давно перестал ценить жизнь, если он настолько разбит, что готов покончить совсем в любой момент? Точно так же, как его сердце наполнено ненавистью и разочарованием, мои глаза наполняются слезами, когда я вижу, как, едва держась на ногах, он возвращается за руль, как заводит мотор и срывается с места». Он делает это для того, чтобы в очередной раз бросить вызов судьбе. Ведь та, что нужна ему, собственными руками вонзила нож в его сердце. Пальцы так сильно дрожат, что я никак не могу справиться с треклятым телефоном. Лишь с попытки десятой у меня получается его включить. Я куда-то иду, у меня нет цели. Я просто не могу оставаться без движения. Каждый нерв словно искрящийся напряжением провод. Все мысли только о Мироне. Стоит экрану загореться фотографии моего сына, тут же высвечивается имя Исая. И лишь когда я принимаю вызов и притягиваю телефон к уху, понимаю, что не могу произнести ни слова. Горло словно перетянуто тугой петлей. Остановившись у одного из зданий, я судорожно пытаюсь набрать в легкий кислород и вытолкать изо рта хотя бы один звук. «Где ты?» — напряженный голос Исаия помогает собраться. Я только сейчас понимаю, что мое лицо влажное от слез. «Мирон!» — я проталкиваю трехклятый булыжник. Голос дрожит. «Исай! Он уехал пьяный! Я не знаю, где он!» «Нужно его найти!» Из динамика рвется рычание. «Долбанный придурок! Я ему голову оторву! Напугал тебя, угрожал!» «Не говори о нем так! Ты не прав!» «Я не прав! Этот идиот пытался втянуть тебя!» «Я бы согласилась с ним еще полчаса назад. Сама ведь так считала вчерашним вечером» ругала Мирона за то, что испортил всем отдых скандалом. Но сейчас, окунувшись в его более и отчаяние, я чувствовала острую потребность заградить его собой от всего мира, воспринимая даже его родного брата как потенциальную опасность. «Исай, а если бы вместо Мэл была я, разве ты не воспользовался бы любыми способами, чтобы увидеться со мной?» Даже не вздумай сравнивать себя с ней. Она шкура, пользующаяся им. Понимаешь, она ложится под любого, чей счет пестрит шестью нулями, а потом кидает их на деньги. Как думаешь, кому она идет за защитой? И этот идиот каждый раз рискует всем, чтобы спасти ее шкуру. В прошлый раз она кинула его истекающего кровью на улице с ножом в боку. Знаешь, что она сказала ему? «Прости, я вызвала скорую. Тебе помогут». Мэл уехала из города, прихватив шесть миллионов. «Столько стоит жизнь моего брата, по ее мнению!» Я лихорадочно осматриваюсь по сторонам, словно в случайном прохожем или проезжающей мимо машине смогу найти ответ. То, что сказал Исай, заставляет мое сердце сжиматься. «Я не оправдываю ее!» но я хочу, чтобы ты понял, почему он это сделал. Если бы я также поступила с тобой уверенно, ты бы ко мне с еще большей силой, ненавидел бы, но все равно не мог отпустить. Я расцениваю его молчание как хороший знак. Исай, будь с ним более мягок, прошу тебя. Он не делал мне ничего плохого, не угрожал, Я поехала с ним сама, понимая, насколько ему это нужно. Он сделал это специально, воспользовавшись моим отсутствием. Даже не видя Исаи, я чувствовала, что он на грани. Перестань! сорвалась усталая с губ. Я не знала, как потушить огонь, разгоревшийся между братьями. Но я так хотела, чтобы они поняли друг друга и перестали делать больно. «Дай ему пережить это так, как он хочет. Главное, чтобы он был в безопасности. А сейчас он пьяный за рулем. Я волнуюсь!» Динамики прохрипели его голосом. «Пришли мне скринги о локации. Я сейчас приеду. До города десять минут езды». Новость о том, что Иса рядом, почему-то не удивила меня. Я обернулась и посмотрела на вывеску здания, у которой остановилась. «Хорошо». Я буду в кофейне. Координаты пришлю. И Исай, пожалуйста, найди Мирона. Ни кофе, ни съеденный блинчик на завтрак в кафе не могли унять волнение. Я даже не распробовала вкусы еды и не заметила, как опустошила тарелку. Все мои мысли были о Мироне. Видеть любимую с другим мужчиной больно, даже если вы не вместе, даже если после расставания прошло четыре года. Мирон самый бесшабашный из всех братьев, и он с легкостью мог бы одолеть ее мужчину. Но он даже не попытался. Он не пытался ее забрать, зная наперед, что она выберет другого. В его словах, в пьяном, опустошенном взгляде в каждом действии было столько боли, что становилось страшно. Он мог бы взять пистолет и забрать ее насильно. Но даже после стольких предательств с ее стороны Мирон не прекращал ее любить ни секунды и не стал идти против ее воли. Мэл ненавидела его, и он в глубине души тоже. Но любовь к ней, словно неизлечимая болезнь, отравила каждый его орган, и он уже просто не знает, как вытравить ее из себя. Я нервно крутила в руках смятую салфетку, не отпуская взгляда с экрана телефона. Лишь бы Исай нашел его, лишь бы с пиром ничего плохого не случилось. Я настолько ушла в свои мысли, что когда загорелся экран и на нем снова высветилось имя Исая, лишь спустя добрых тридцать секунд я поняла, что это входящий вызов. «Рокс, я подъезжаю! Выходи!» Я оставляю тысячную купюру на столе и, схватив сумку с телефоном, тут же направляюсь к выходу. Мне так не терпится отправиться с Исаем на поиски Мирона, что я ни секунды дольше не могу ждать. Когда я пускаюсь по ступенькам крыльца, вижу, как за десять метров до входа в кафе тормозит Тойота Исая. Он выходит из авто, скользя лихорадочным взглядом по пространству. Когда его глаза замечают меня, губы геса вздрагивают в едва заметные улыбки. Словно только сейчас, увидев меня своими глазами, он успокаивается. На Исае та же одежда, в которой он выезжал на ночную встречу. Из-за меня ему пришлось тут же сорваться в дальнюю дорогу. Гес срывается в мою сторону, пока я спускаюсь по ступенькам крыльца, но когда моя нога касается плитки асфальта, сердце делает остановку. В один момент время словно останавливается. В глазах темнеет, а пальцы рук начинают неметь. Из-за поворота на бешеной скорости вылетает серый внедорожник, Я испуганно застываю, пытаясь закричать. Я зову его, но мой голос лишь сдавленный хрип. Исай замечает что-то неладное. Он уже хочет обернуться, нее не успевает, и в следующий момент машина сбивает его, запрокинув на капот. Я не знаю, что больше пугает меня. Мой неуязвимый и непобедимый Исай, падающий кубарем на асфальт, или шесть огромных мужчин, выпрыгивающих из авто на ходу. Я срываюсь к нему на помощь, но обессиленные от страха ноги подводят меня. Я падаю на асфальт у припаркованной у кафе Марке. «Давай быстрее, тащи его!» — кричит один из них. Я слышу звуки борьбы. И когда я поднимаюсь и вижу, как Исай оказывает им сопротивление, он дерется с ними так ловко и так умело, что уже спустя пару минут практически все на, они на асфальте. И когда я позволяю себе думать, что все еще может наладиться, внезапно чьи-то руки опускаются на мои плечи, а спустя мгновение горло обжигает холодным металлом ножа. «Стой смирно!» Злой рычание над головой, как подтверждение моего самого большого страха. Я не могу даже сделать вдох, не говоря уже о сопротивлении. Он словно чувствует мой страх, довольно ухмыльнувшись, толкает меня в спину, заставляя выйти на проезжую часть. «Исай, еще раз дернешься и будешь по кускам собирать свою бабу!» — кричит преступник. Гес, только что справившийся с последними из нападавших, оборачивается и замирает. Его глаза встречаются с моими. А когда он скользит вниз и видит нож, прижатый к моему горлу, его лицо бледнеет. Проходит пару секунд, прежде чем страх в его глазах сменяется яростью, способной повалить с ног целую армию врагов. «Убери от нее свои руки!» произносит властно, стирая рукавом с лица пот. Я замечаю блеск металла в его руках, присмотревшись, понимаю, что это пистолет. И нарочно не наставляет его на противников, боясь причинить мне вред. "Это сложно", отвечает тот, что удерживает меня. "Ты не захотел по-хорошему. Теперь «Наш черед диктовать условия!» Он снова толкает меня, заставляя сделать еще два шага вперед. Между нами с исаем остается пара метров пространства. Я вижу, как нападающие поднимаются из земли. Я чувствую их ярость и гнев. Стая жалких гиен, готовая разорвать Геса, как только представится возможность. «Кир!» «Забирай бабу в машину!» Один из нападающих срывается к нам, но в следующий момент шум улицы спарывает, и яростный крик Исайя. «Стоять!» Все замирают. «Я пойду с вами добровольно, если отпустите ее!» Преступники обмениваются взглядами. Злая усмешка, срывающаяся с губ моего похитителя, пугает. «Положи ствол!» Исай сверлит его испытывающим взглядом. «Дай слово, что не тронешь ее!» Все молчат. «А бабе разговора не было!» Раздается через несколько секунд голос одного из преступников. Пальцы похитителя сжимаются на моем плече. «Ладно, я отпущу ее!» «Даю слово!» Ослабевает хватку, убирая от моего горла нож. «А ты...» «Сбрасываешь ствол и сам идешь в машину!» Исай кивает, неспешно приседает, оставляя пистолет на асфальте и поднимает ладони вверх. Грубые руки отпускают меня, а через мгновение я чувствую тычок в спину. Он гонит меня прочь. «Но как я могу уйти, когда Исай здесь?» «Уходи!» В голосе Геса, в его глазах столько боли, что я вижу ее даже сквозь тонну ярости. Мои губы дрожат от страха, но я упорно стою на своем. Нет! Он делает шаг вперед. Он рядом. Просто пусть возьмет меня за руку, и мы уйдем. Это ведь его план. Он ведь не собирается сдаваться этим людям. Горячие ладони касаются моих скол. Я дрожу, когда вижу струйку крови, спускающуюся по его виску. Его глаза — это то место, где я хочу спрятаться. «Ты мне веришь?» — киваю в ответ. «Что за глупый вопрос? Я ведь обещала. Так зачем?» Он снова спрашивает меня. Но когда его окровавленные губы вздрагивают в горькой улыбке, а в глазах появляется тоска, я понимаю, что он задумал. По спине пробегает озноб. Нет, Исай, но он не дает мне закончить. Разодранные из привкуса металла губы касаются моих. Жди меня дома, Рокс. Я скоро вернусь.